Глава 25. Надежда в вихрем влетела в гостиную Екатерины и рухнула на диван, шумно зашуршав тяжёлой шёлковой юбкой. Её причёска немного растрепалась, а на щеках играл яркий румянец. Она заговорила быстро и без остановки, словно боясь, что подруга перебьёт её на полуслове. Катя, я так рада, что ты согласилась со мной встретиться. Когда я позвонила тебе, Ты не была уверена, что мой неожиданный визит тебя не побеспокоит. Если я не вовремя, могу уйти. Мне просто надо с кем-то поговорить. Очень-очень. А ты моя лучшая подруга и единственная. Ты же знаешь об этом, правда? Было очевидно, что уходить Надежде совершенно не хотелось, и она надеялась, что подруга её не выпроводит, даже если она пришла не вовремя. Екатерина улыбнулась. Какая всё-таки Надя непосредственная и искренняя. Хорошая девушка, добрая. А сейчас ей нужна поддержка и понимание. Отдышись и успокойся, попросила её Екатерина. Ты мне совсем не помешала. Но Надежда не могла перевести дыхание. Её грудь высоко вздымалась в глубоком докальте. Возможно, виной этому был слишком тесный корсет или волнение. У тебя веер есть? поинтересовалась Надежда. Не могу вздохнуть, даже голова кружится, и бросает то в жар, то в холод. Конечно, Екатерина достала веер из ящичка комода и протянула подруге. Та начала энергично махиваться белыми страусовыми перьями. "Я точно не помешала?" снова осведомилась она, немного переведя дух. "Ты же знаешь, я всегда тебе рада. Но я так поняла, случилось что-то неожиданное. Не то слово. Даже не знаю, с чего начать. Ты не волнуйся, всё хорошо." В общем, для тебя, наверное, это покажется странным и не своевременным. Надежда снова начала бурно махать веером. Объясни толком, что у тебя произошло, попросила Екатерина, одобрительно улыбнувшись подруге. Я всё пойму, ты же знаешь. Отец разругался с Алексеем. Вдрызг. Они так кричали друг на друга и на меня тоже. Оба. Правда, потом вроде как немного успокоились. А может, теперь опять ругаются? Меня не выпроводили, чтобы не мешало. А по правде сказать, выгнали. Алексей поругался с Дмитрием Андреевичем? Не поверила своему ушам Екатерина. Но почему? Как такое вообще возможно? Они же и два знакомы. Алексей разве тебе ничего не рассказывал? Странно, я думала, ты всё знаешь. Надежда недоверчиво посмотрела на подругу и взволнованно взмахнула веером. Ну, что-то он мне, конечно, говорил. Ну, в общих чертах. Неопределенно ответила Екатерина. Девушка не хотела выдавать своего давнего товарища. Нехорошо сплетничать и обсуждать человека у него за спиной. Алексей ей открылся. Но рассказывать об этом никому не просил. Тем более Надежде. Это просто нечестно и некрасиво. Ну ладно, ладно, не ври мне. Миролюбиво проговорила Надежда. Ведь наверняка рассказывала, что я от него без ума. Говорил же? Нет. Этого он не говорил, правда? Тогда что говорил? продолжала допытываться Надежда. Да ничего особенного, что у вас много общих интересов. И ты ему очень и очень нравишься, даже, наверное, больше, чем нравишься. Всё, больше ничего. Надо же, какой скрытный. Кто бы мог подумать? Надежда пожала полными плечами. Ну тогда слушай. Только давай чай что ли попьём а то я вся такая взволнованная. Мне надо успокоиться немного. Все это так на меня неожиданно свалилось». Екатерина пошла на кухню и сама заварила чай. Она догадывалась, что причиной ссоры Алексея и купца Баранова была надежда. Неужели Алексей решился все рассказать и ей, и ее отцу? Девушка быстро и привычно накрыла чайный столик в гостиной у большого окна. Они пили чай и некоторое время молчали. Надежда мечтательно смотрела в окно, и время от времени машинально мешала ложечкой сахар в тонкой фарфоровой чашке. Похоже, надо было выпить вина, заметила Надежда. У тебя не найдётся? Увы, нет. Можно Аннушку послать в магазин, здесь недалеко? Не надо, пустое. Просто голова идёт кругом, и мне необходимо с тобой поделиться. Хотя всё-таки я зря пришла. Тебе не до этого. Извини, я ужасно бестактная. Ничего, всё нормально, правда? Ты же об Алексее хочешь поговорить. Я правильно поняла? Надежда тихонько вздохнула и замялась. Да, о нём. Конечно, я надеялась, ждала и боялась. Разве так бывает? В общем, Алексей признался мне в любви и сказал, что не претендует на взаимность. Очень красиво признался. Так трогательно. А потом убедительно объяснил, что мы никогда не будем вместе, потому что он мне не ровня. Здорово. Зачем тогда надо было вообще об этом говорить? Только нервы трепать. Надежда шумно вздохнула, и по её щеке скатилась слеза. Ведь он же всё видит, не дурак вроде. Я с ним как только познакомилась, так сразу и поняла, что влюбилась. Помнишь, как он мне Русалку читал? А как он смотрел тогда? На меня никто в жизни так никогда не смотрел. Алексей такой внимательный, обходительный. Меня после этого Владимир просто бесить начал своей бестактностью и напором. А потом мы с Алексеем стали организовывать литературный салон. Ну и понеслось. Каждый день вместе. А теперь здравствуйте. Я вас люблю, но недостоин. Короче говоря, я ему всё высказала, что думала. Мы у нас в саду сидели. И я разрывелась, как последняя дура. Он меня обнял. Надежда счастливо вздохнула и расплылась в улыбке. Потом мы долго целовались. Алексей сказал, что сделает всё, чтобы мы были вместе, что он уже думал об этом, но не решался мне признаться. А потом пришёл батюшка. Он вас увидел, как вы целовались? С испугом спросила Екатерина подругу. Тогда Алексей легко отделался, если на него только накричали. "Нет, что ты? Что ты?" замахала руками Надежда. Отец ба Алексея тогда просто на месте пришиб. Да и меня тоже. У батюшки такой крутой нрав. Алексей попросил у него моей руки. Сказал, что неплохо разбирается в экономике. Всё-таки с отличием закончил университет и теперь оставляет городскую управу, а ведь его только что повысили по службе, и намерен работать на каком-нибудь заводе в конторе, чтобы набраться опыта. И ещё пошёл на курсы бухгалтеров. В общем, радикально меняет жизнь и будет меня добиваться. Сделает карьеру и сможет меня достойно содержать только просит отца дать ему полтора года, и он докажет, что это не пустые слова. Не может быть. Просто обмолвлела Екатерина. Это на него совсем не похоже. Значит, плохо ты знаешь Алексея. Он такой решительный и упрямый. Я им очень горжусь. Упрямый, да, это точно. Он хороший, добрый, но не предполагала, что ещё и решительный. Екатерина вспомнила Как Алексей всегда боялся прямо признаться ей в своих чувствах. Как несколько лет ходил кругами, посвящал стихи, писал трогательные письма и вздыхал. Даже серенаду сочинил. Хотя все-таки это была только иллюзия любви. Может, поэтому Алексей был нерешителен. А теперь кто бы мог подумать, как он изменился. Надежда снова в волнении взяла веер и продолжила. «Ну и я отцу твердо заявила, что только за Алексея замуж пойду или в девках останусь». «Второй Владимир мне не нужен. Хватит, попробовала». Тут уж батюшка совсем на дыбы встал и сказал, что этого никогда не будет, что его не волнуют все эти глупости, и указал Алексею на дверь. А Алексей ответил, что он сатрап и ничего не понимает в высоких чувствах. А потом они просто ругались, и когда я пыталась их остановить, оба орали на меня, чтобы я не лезла в мужской разговор. Вот пока и все. Я попросила Алексея прийти к тебе, когда они закончат. Если он, конечно, меня услышал. Надежда немного успокоилась и начала в очередной раз рассказывать подруге, какой Алексей замечательный и как они друг друга любят. Екатерина слушала откровение Надежды, и у неё становилось тепло на душе. Я за вас обоих так рада, призналась Екатерина. Ну, пока рано радоваться. Хотя я в Алексея верю, но у батюшки тяжёлый характер. Будет доводить до белого каления и меня, и Алексея. Я его знаю. Ему нравится людей на прочность испытывать. Ничего. Вместе мы всё выдержим. Только придётся набраться терпения. Надежда снова расплылась в счастливой улыбке. Прости меня. Мне сейчас так хорошо и тревожно одновременно. И хочется с кем-нибудь поговорить об этом. Всё правильно. Екатерина обняла подругу. Всё у вас будет хорошо. Я уверена. Вы созданы друг для друга. Я это сразу поняла. «Потому что оба Гумилёвы любим!» В надежды на глазах блестели слёзы счастья. «И поэтому тоже». Екатерина переполняла чувство радости за подругу. Но сердце её болело. Она не могла не думать о Генрихе. У неё на глазах тоже навернулись слёзы. И она украдкой смахнула их. Скоро появился Алексей. Он улыбался. И это обнадёжило девушек. Надежда бросилась ему навстречу. «Ну что?» Она сгорала от нетерпения. Что решил батюшка? Говори же. Всё отлично. Дмитрий Андреевич берёт меня к вам на завод. Он даёт мне год в качестве испытательного срока. Сумею показать ему на что годен, позволит нам пожениться. Не сумею сам виноват. Задал мне сотни вопросов: кто родители, какой у меня годовой доход, где расположена наша имение и ещё много чего. Но, похоже, остался в целом доволен. Долго проверял мои знания в бухгалтерии. Но я курсы не зря посещаю, и как мне как университет окончил. В общем, всё теперь будет зависеть только от меня. Алексей был доволен и не скрывал этого. Он сиял как золотой червонец. Всё-таки сумел твоего батюшку убедить. Я в тебе ни капельки не сомневалась. Надежда чмокнула его в щёку. Ты такой молодец. Алексей крепко обнял девушку и поцеловал в губы. Эта пара была совершенно поглощена друг другом. Кажется, они забыли, что в комнате кроме них ещё находится и Екатерина. Вдруг молодой человек спохватился, выпустил из объятий Надежду и виновато посмотрел на подругу детства. "Прости, Катя, мы ведём себя совершенно бестактно". "Да ничего, я же всё понимаю", улыбнулась ему в ответ Екатерина. "И очень рада за вас". "Катя, поверь, у тебя тоже всё будет хорошо. Я уверен," Твоя жизнь наладится. Екатерина не стала с ним спорить и только молча кивнула в ответ. Пусть пребывает в счастливом заблуждении. Бесполезно убеждать влюблённых и счастливых людей, что у других всё может быть не так радужно. Жизнь не стоит на месте, и ничто не может замедлить её ход. Алексей и Надежда светились от радости и очень смущались перед Екатериной. Конечно, они понимали, как ей тяжело, но не могли скрыть своего счастья. И это было правильно. Девушка искренне радовалась за своих друзей и верила, что впереди их ждет только хорошее. Это было прекрасно и удивительно. Двое нашли друг друга. Они преодолеют все трудности и заживут в любви и согласии. А у нее этого никогда не будет.